Невозможные букеты голландцев. Цветочный натюрморт — отдельный и весьма распространенный вид жанра натюрморта. Такие картины доставляют истинное эстетическое наслаждение зрителю и позволяют живописцу продемонстрировать высокое техническое мастерство. В итоге выигрывают все. Отсюда невероятная популярность цветочных натюрмортов в Западной Европе XVII-XVIII веков и огромное количество художников, которые сделали их своей специализацией и довели этот вид натюрмортов до совершенства. Высокое внимание к живописному исполнению цветочных композиций не отодвигает на второй план их смысловое наполнение, столь важное для всего жанра натюрморта. Срезанные цветы в вазах и корзинах, сплетенные в гирлянды или собранные в пышные букеты, неизменно разговаривают с нами через символы, переходящие из одной картины в другую. При желании мы можем считать значение каждого цветка в композиции. Художники составляли таким образом целые послания своим зрителям. В пышных живописных букетах XVII-XVIII веков, состоящих из нескольких десятков видов цветов и растений, скрыты сложные тексты с калейдоскопом смыслов, за расшифровыванием которых владельцы картин могли проводить многие часы в медитативном размышлении. Пристальное внимание следует уделить тому, что цветы в подобного рода композициях относятся к разным периодам цветения, то есть они ни при каких обстоятельствах не могут оказаться в одном букете или сплетенными в одну гирлянду. Таким образом, мы понимаем, что цветочные натюрморты Ни в коем случае не были постановочными, и композиция их не писалась с натуры. Для их создания художники пользовались сделанными ранее эскизами и иллюстрированными книгами по ботанике или вдохновлялись работами коллег по цеху. В создании такого рода невозможных букетов заключался глубокий смысл. Цветы из разных сезонов, собранные вместе, символизировали коловращение жизни и смену жизненных периодов. Кроме того, факт их скорой смерти, ведь они срезаны, напоминал зрителю о конечности земного пути. Зачастую в таких букетах мы можем заметить цветы разной стадии свежести. Еще не раскрытые бутоны соседствуют как с полностью распустившимися цветами на вершине их красоты, так и с цветами увядающими. И в этом, Очередное напоминание об остротечности и изменчивости жизни, а также о хрупкости человеческого бытия. Давайте же обратимся к нескольким цветочным натюрмортам Золотого века голландской живописи и почитаем их, иными словами, посмотрим на них глазами протестанта семнадцатого века. Адриан ван дер Спельд в натюрморте из цветов со шторой. создает довольно оригинальную композицию из роскошного букета, на котором примостилась бабочка с красно черными крылышками. Адриан Вандерспельт, голландский художник Золотого века, специализирующийся на цветочных натюрмортах. Небесно-голубая штора справа закрывает часть композиции. А впрочем, что ей мешает, постепенно или одним резким и сильным движением закрыть весь букет. Скорее всего, так и случится однажды, ведь штора это что иное, как символ неба, той самой вечной жизни, о которой говорит Евангелие, и к которой каждый современный художник-христианин готовился буквально с рождения. Заметьте, никакого страха перед смертью зритель натюрморта из цветов со шторой не испытывает. Напротив, Голубой цвет шторы, переливы которой так напоминают нам ясное небо с легкими облаками, обещает рай. Ведь именно он ждет праведного, когда последний цветок букета, символизирующий земную жизнь, исчезнет за постепенно двигающейся влево шторой. Бабочка на букете — аллегория бессмертной души. Подобные напоминания о том, что земное существование не является единственным для человека. Присутствует на цветочных букетах регулярно в виде бабочек, а иногда и в виде маленьких птичек. Приглядитесь к букету. Он полностью соответствует тому, о чем я говорила ранее. От разного периода цветения, собранных в нем цветов, до различных стадий их раскрытия и увядания. То есть мы наблюдаем полный цикл человеческой жизни. Ну и, конечно же, сами цветы. В каждом из них зашифрован текст. Красные маки символизируют крестные страдания Христа, как и чертополох слева внизу. Пион, как вариант розы без шипов, говорит о непорочном зачатии Христа Девой Марией. Белый пион еще раз подчеркивает чистоту Богоматери. Вечно зеленый плющ, обвивающий букет, символизирует жизнь вечную. И, наконец, тюльпан, дорогой сердцу каждого голландца, это символ роскоши и богатства, Ведь луковица редкого тюльпана стоила целое состояние во времена тюльпанной лихорадки, охватившей страну как раз в семнадцатом веке. По той же самой причине тюльпаны превратились в символ пустого расточительства, а протестантская этика, в рамках которой существовало голландское общество, осуждала бессмысленное транжирство. Таким образом, в букете, созданном мастерской кистью Вандерспельта, надежда на спасение и райскую жизнь — очень сильна, Достаточно лишь совсем малого отказаться от праздной роскоши и обратиться душой к молитвенному размышлению о жертве, принесенной Христом, ради нашего спасения для вечной жизни. В творчестве современника Вандерспельта и одного из известнейших голландских авторов натюрмортов Яна Давица де Хема присутствуют десятки вас с цветами. Ян Давец де Хем, нидерландский художник, получивший всеобщее признание благодаря своим великолепным изображениям цветов и фруктов. Они похожи друг на друга композиционным построением и смысловым наполнением, так что детальный разбор одного из подобных натюрмортов позволит легко прочитать остальные. Я могла бы выбрать любой из них, не глядя, но сознательно останавливаю свой выбор на вазе с цветами, которая хранится в Королевских музеях изящных искусств в Брюсселе. Выбор мой обусловлен тем, что этот роскошный и мастерски исполненный натюрморт дает повод поговорить о значениях и смыслах, которые вкладываются не только в цветы и растения, но и в насекомых, практически всегда присутствующих в цветочных натюрмортах. Бельгийский вариант «Вазы с цветами Дехема» Прекрасный образец такого присутствия. На нем десятки различных жучков-паучков, ползающих и летающих. О бабочках, как о символах бессмертия души, я уже упоминала. Но на картине Дехема присутствуют еще и гусеницы, что несколько усложняет образ бабочки, хотя и не меняет его смысла. Ведь если бабочка — это наша душа, которая обретает бессмертие лишь после физической смерти тела, То гусеница – предшественница бабочки, как раз и является образом нашего земного существования. Преображение гусеницы в бабочку – это и есть переход из жизни смертной в жизнь вечную. Улитка символизирует смертный мир греха, а панцирь ее напоминает гроб, мысли о котором преследуют смертного. О грехе напоминает и муха, в то время как кузнечик говорит о легкомыслии. Среди цветов в невозможном букете мы встречаем уже знакомые нам пионы и тюльпан. Из еще неупоминаемых мною растений очень интересны колосья, символ тела Христова, из них делают хлеб, а также символ воскрешения, попадая в землю, зерно вновь прорастает. Роскошный тюльпан, символ тщеславной роскоши, полемизирует с невзрачными полевыми цветами, символом скромности и простоты. Цветы вьюна символизируют покорность и смирение. Недаром они расположились в самом центре картины, прямо за пионами. Единую с пионами композицию составляет и желтый цветок, символ предательства Христа Иудой. О крестных муках Иисуса говорят три красные ягоды в правом нижнем углу, а число их отсылает нас к Троице. Таким образом, анализируя символику насекомых и растений в натюрморте Дехема, мы видим, как совсем рядом с жизнью земной присутствует жизнь небесная, а предостережение от греха соседствует с обещанием спасения для всех, кто не собьется с истинного пути. По сути, таков общий посыл всех цветочных натюрмортов, разговаривающих со зрителями, стройным и понятным языком символов, трактовка которых довольно однозначна. Конечно, вариативность цветочных натюрмортов велика. Порой в них проникают предметы из неорганического мира, добавляя текстам, зашифрованным в таких картинах, новые смыслы и новую глубину. Одним из примеров подобного натюрморта являются цветы, окружающие античный бюст Николаса ван Верендаля, еще одного голландца и современника де Хема и Вандерспельта. Николас Ван Верендаль, фламандский художник Золотого века, мастер цветочного натюрморта, находился под влиянием живописей Яна Давидса де Хема, однако в поздний период своего творчества нашел собственный стиль, который стал предвестником фламандского цветочного натюрморта XVIII века. Многие символы на этой картине вы уже без труда расшифруете – И, согласитесь, приятно наблюдать, как на первый взгляд декоративное полотно оживает, обрастая смыслами прямо у вас на глазах. Но есть здесь и образы, о которых мы еще не говорили, и которые крайне важны для полного представления о возможностях цветочного натюрморта. Давайте сперва обратимся к правой от зрителя части картины. Две бабочки, символизирующие бессмертные души, опустились на чертополох, аллегорию крестных страданий Христа. Пять красных хризантем под чертополохом отсылают нас к пяти ранам Иисуса на кресте, руки, ноги и бок, пробитый копьем. С чертополохом переплетается хлебный колосок, символ воскресения Христа. Смысл изображенного можно прочесть как спасение человеческих душ через самопожертвование и воскресение Сына Божьего. В левой же части картины мы видим искусно выполненную античную мраморную головку с венком из живых цветов. Она может как олицетворять язычество, так и заключать в себе образ искусства как такового. Наше прочтение натюрморта Ван Верендаля будет зависеть от выбранной нами интерпретации. Если мы интерпретируем античный бюст как символ язычества, то перед нами противопоставление двух религий – язычества и христианства. Христианство символизируется чертополохом и колоском, а также той цветочной композицией, которая буквально поглотила античную статую. Язычество здесь словно растворяется в подавляющем его христианстве, которое пришло ему на смену и уничтожило его. Обратите внимание, с каким вожделением, смешанным с завистью, смотрит на бессмертные души бабочки мраморный бюст. Иная версия замысла художника рождается из интерпретации античного бюста как образа искусства, противопоставленного живой природе. «Жизнь коротка, искусство вечно», словно говорит нам этот натюрморт. Цветы завянут, а безупречный мраморный бюст останется образцом мастерства и отрадой и глазу. Художники, скульпторы, зодчие создают произведения, которые живут многие-многие поколения. и создают они их во славу Божью. Отсюда несколько подобострастный взгляд Бюста на чертополох с колоском. Одна небольшая картина, а сколько смыслов! Один легкомысленный натюрморт с цветами, а сколько возможностей для интерпретации!